Глава 13 Бет. Сейчас. Они не могут скрыть шепотков за приложенными ко рту ладонями. Может, мы и в детском садике, но мы взрослые люди, и я знаю, что шепчутся они обо мне. Вернее, о Томе. Мне нужно прямо сейчас решить, как себя вести. Можно сделать вид, будто абсолютно ничего не случилось. Поначалу я склоняюсь именно к этому, Тем более, что все это может очень скоро благополучно разрешиться. Максвелл сказал, что полиция имеет право задерживать Тома без предъявления обвинения не более 24 часов, которые истекают в 8 вечера. Но при этом он считает, что они будут ходатайствовать о продлении срока. Я обратила внимание, что Максвелл не стал особо вдаваться в подробности, но мой разум впал в такой ступор, что я просто не сумела задать ему какие-то внятные вопросы. О таких вещах я знаю только из телека, из «24 часов в полицейском участке». «24 часа в полицейском участке» — британский документальный телесериал, рассказывающий о работе уголовной полиции Бетфордшира. И в курсе, что в случае тяжкого преступления Полиция имеет право задерживать людей дольше, чем на сутки, если есть на то веские основания. Единственной полезной информацией, которую я вынесла из нашего одностороннего разговора с Максвеллом и единственным проблеском надежды стало то, что если даже полиции удастся вытребовать максимальные 96 часов на то, чтобы предъявить Тому обвинение, то при отсутствии достаточных доказательств По истечении данного срока они обязаны освободить его. Как бы Максвелл не надеялся на такой исход, всегда есть вероятность, что он ошибается, и Тома так и не выпустят. Мне нужна уверенность в том, что я сумею защитить себя и Поппи, как говорится, здесь и сейчас. Я не настолько наивна, чтобы думать, будто могу просто спрятать голову в песок. Прекрасно понимаю, что будет неразумно и невыгодно игнорировать происходящее. Мне нужно собраться силами и смело предстать перед лицом всех этих мамаш. Поцеловав Попе на прощение и передав ее воспитательнице, направляюсь к шушукающимся родительницам. Их лица застывают при моем приближении. Все отводят глаза в разные стороны, чтобы не встречаться со мной взглядом. Доброе утро. Спокойно и негромко приветствую я их. Печально улыбаюсь, но тут же теряю контроль над собой и закрываю руками вдруг сморщившееся и залитое слезами лицом. Господи, Бет! Какая-то женщина, чье имя я не могу вспомнить, подбегает и кладет мне руку на плечо. Вы в порядке? Мы просто не могли не слышать, что... Чувствую на себе другие руки, поглаживающие мне спины и плечи, пока меня осторожно выводят на улицу. Несколько обнадеживающих голосов перебивают друг друга. «Это так ужасно, что я не могу!» Судорожный всхлип не дает сформироваться остальным моим словам. «Вы сейчас в свое кафе?» — спрашивает Джулия, мать тройняшек. «Мы вас проводим. Пошли!» И меня тащат прочь от садика в сторону Поппис Place. Я нахожусь в самом центре банды местных мамаш на данный момент. Я полностью защищена. Войдя в кафе, пятеро мамочек усаживаются за самый большой круглый стол в глубине помещения, а я занимаюсь приготовлением латы. Люси вопросительно смотрит на меня, загнув правую бровь. «Я что-то пропустила?» — спрашивает она. «Ну, если ты спрашиваешь, то да. Так и есть. Ты вообще как? Что-то ты как в воду опущены. Беспокойство искажает ее тонкие черты. С Поппи все в порядке. Шипение штуцера, подающего пар в молоко, на пару минут препятствует продолжению разговора. Когда напитки готовы, кладу руку на запястье Люси и говорю ей, что полностью введу ее в курс дела после того, как все уйдут, хотя в двух словах Тома отвезли в полицейский участок в Бандере, чтобы помочь полиции в каком-то расследовании. Рот ее изумленно округляется, но она быстро приходит в себя, коротко кивает мне и сочувственно улыбается. «Прошу вас, дамы, за счет заведения. Ставлю под нос латы на стол и, неуверенно улыбаясь, подсаживаюсь к ним». «Итак, Бет, как ты себя чувствуешь?» Тут же захлебывается словами Элли. «Должно быть, это был натуральный шок. Я хочу сказать, Том...» Неужели они и вправду думают, что он способен причинить вред этой бедной девушке? В газетах сплошь вранье, решительно говорю я. Понятия не имею, с чего они взяли, что им это сойдет с рук. Честно говоря, сегодня утром я даже не хотела бы ходить из дома. Слезы опять туманят мне зрение. Вновь чувствую на себе сочувствующие руки, когда опускаю голову на ладони на столе и позволяю вырваться рыданием. «О, милочка, все мы стоим за вас горой. Постарайтесь не волноваться. Они ведь не предъявили ему обвинение, верно?» спрашивает Джули. «Нет». И как только они поймут, что он не имеет абсолютно никакого отношения к исчезновению этой девушки, то отпустят его, я в этом абсолютно уверена. Но все равно люди будут говорить, что дыма без огня не бывает. О нем написали в газете. Его имя запятнано, как теперь и мое чертовы журналюги. Это может разрушить нам жизнь. Еще один вслип сотрясает мое тело. Послушайте, что бы ни случилось, все любят это кафе. Вы проделали такую потрясающую работу, и люди все равно будут и дальше приходить сюда. Конечно, пойдут сплетни, это неизбежно, но правда все равно восторжествует. Театральным тоном провозглашает Джулия, словно произнося речь в суде. Это не остановит клиентов, входящих в эти двери, и я обещаю, что вас Поппи обязательно поддержит. Это самое продолжительное и содержательное общение, какое только было у меня с клубом местных мамаш, за те два года, что я здесь живу. Но все это замечательно. Вся эта поддержка и сочувствие. Только пока они думают, что Том не виновен, Они могут столь же быстро наброситься на меня и сожрать, если произойдет худшее, и ему предъявят обвинение. «Этого не будет», — говорит голос в моей голове. «К счастью, по крайней мере сейчас», Вроде как зря я настолько боялась с утра выйти из дома. У нас Поппи пока все путем, а если Максвел должным образом выполнит свою работу, Тома скоро освободят, и вся эта история останется разве что в деревенских сплетнях. сплетнях, которые быстро переключатся на что-нибудь еще. И вообще-то говоря, наконец-то я стала достаточно интересной местной публике, чтобы быть допущенной в тот тесный дамский кружок, в который мечтала проникнуть с тех самых пор, как переехала в лордью. В конце концов, шокирующее задержание Тома все-таки принесло с собой и что-то позитивное. Медленно тянется день, а в голове все продолжает прокручиваться недавний разговор с мамашами из детского садика. Пытаюсь занять себя, протираю столики, Надраиваю до блеска стойку, аккуратно расставляю чашки, но считаю минуты до того, как настанет время уходить, чтобы забрать Поппи из садика. Вдруг в кармане фартука начинает вибрировать мобильник, протягиваю руку, чтобы достать его, но тут же отдергиваю ее. Безответственно игнорировать звонок, но мысль о том, какие новости он может принести, наполняют меня ужасом. Ничего, если так уж надо, перезвонят. Разберусь с этим позже. Рассказываю Люсе о том, что произошло, не слишком подробно, примерно так же, как и в случае с Джулией и остальными. Самый минимум, чтобы удовлетворить ее любопытство, не более того. После этого Люся выглядит притихшей и до конца дня почти со мной не разговаривает и ничего не напевает, что на нее совершенно не похоже. Поначалу мне подумалось, что просто из вежливости что ей не хочется казаться чрезмерно счастливой или веселой после моих новостей. А потом начинаю чувствовать, что за этим кроется нечто большее. Уже собираясь уходить, говорю. «Что-то ты сегодня какая-то необычно молчаливая, Люся. У тебя все в порядке?» «Все нормально», — коротко отвечает она, не глядя мне в глаза. «Не хочу давить на нее». Во мне начинает копошиться червячок беспокойства. Люси явно нервничает. Почему? Но сейчас у меня нет времени в это углубляться. Пока натягиваю куртку, она слабо улыбается мне и прощается до следующего утра. Ухожу с каким-то неловким чувством и никак не могу выбросить из головы крепко засевшую в ней мысль. Люси не верит, что Том невиновен. И у меня такое ощущение, что не она одна.